Глава 17. Валери. Ждать. Я всерьез беспокоилась за Эшли и только сейчас поняла эту глупую затею. Кто такой этот Уилл? Как легко он прикрылся симпатией и буквально получил мое благословение приблизиться к ней. Я про себя засмеялась, вспомнив лицо Эшли когда она увидела клуб и что внутри происходит. Ладно, это стоило того. Уверена, что у нее сохранились остатки благоразумия, и она не идет на необдуманный риск. Через два стула от меня к бармену подошел парень. Кепка с широким козырьком опущена низко. «Мне Брэнди, пожалуйста». Стайка бабочек в животе сделала несколько переворотов, когда я услышала этот голос. Он на мгновение повернулся в мою сторону, и глаза сразу выдали узнавание, удивление. «Радость? Серьезно? Валери? Привет! Ты, то есть, что, здесь?» Он немного смутился. Вторая наша встреча, а я веду себя как идиот. Я рассмеялась. Что ты здесь делаешь? Наконец спросил он. Я говорила, что живу в городе, и это одно из мест, где люблю проводить время. А ты, принц в клубе, с ума сойти. Вот что я никак не ожидала. Люблю отвлечься от официальности. Первый раз на подобное мероприятие меня затащила сестра. Он покрутил стакан и слабо улыбнулся. Тем более сказали, что это лучший клуб в городе, где проходят турниры по танцам, но приходится находиться здесь приватно. Он поправил кепку. Я засмеялась от мысли, что так же приватно здесь находится Эшли. «Только смотришь?» «Иногда принимаю участие», — подмигнул он. «Да ладно. Я это не знала, хотела продолжить, но осеклась. Оказалось, я не все о нем знаю. Я так понимаю, это тайна?» Отец давал мне 12 часов в неделю на себя проводить их так, как хочу. но я Настолько жил подготовкой к роли короля, что не мог и двух минут думать о чем-то другом. Здесь я словно отключаюсь от проблем и обязанностей. Когда совсем приходится тяжело, иду сюда. Кайл осушил стакан и поставил на стол. Он напряжен и смотрит в сторону танцующей толпы совсем не похож на того Кайла, которого я знала, уверенного и сдержанного будущего правителя. Такой же была Эшли до того, как получила письмо. Кажется, я недооценивала всю ситуацию и зря спорила с Эшли. Голос ведущего прерывает наше молчание. «Добрый вечер, Йорк!» Толпа загудела. «Вы готовы к турниру по уличным танцам?» Толпа снова гудит. Обычно на этом моменте я закатываю глаза. Даже здесь одни формальности. «Ты танцуешь?» спросил Кайл. Снова расслаблен и улыбается мне. «Я?» «Нет, конечно нет», помотала я головой. «Не хватало, чтобы у него окончательно разрушился образ обо мне как леди. «Валери, будешь сегодня участвовать?» — вдруг спросил меня бармен. «Спасибо ему». Кайл склонил голову набок. «Так она все-таки танцует?» — повернулся Кайл к бармену. «Ты серьезно не знаешь?» — удивился он. «Она лучшая за последние года». Кайл повернулся ко мне, качая головой и укоряя за обман. «Нет, впервые встречаю человека, который не в курсе», продолжал бармен, протирая стакан. «Спасибо, Терри, достаточно». Он пожал плечами и отошел в другое место. Кайл не сводит с меня глаз и улыбается. «Так неловко» в этом признаться я этим не прям чтобы горжусь почему ты сюда приходишь с детства во дворце душили формальности и правила здесь я могу быть собой кайл смотрит с пониманием наши увлечения не просто хобби или дело жизни а потребность подождите подождите прозвучал голос ведущего До меня туда шли слухи, что среди нас лучшая танцовщица Йорка. Он нарочито оглядывал толпу и, остановившись на мне, прокричал «Валери Маклер!» Толпа загудела. Просто круто. «Иди, покажи, что умеешь», — сказал Кайл, а толпа повторяла мое имя. «Кайл!» «Мне сейчас не до этого», — я помотала головой ведущему и всем собравшимся. «Давай в батл со мной», — предложил Кайл, — «стану лучшим я». Знал, что меня это зацепит. Он подмигнул и ушел в центр сцены, предсказуемому ведущему. «У нас, кажется, есть участник». «Неизвестный парень в кепке, как тебя зовут?» «Король», — ответил Кайл, угодив ликующей толпе. «Король?» — засмеялся ведущий. «Ну что ж, где твоя королева?» «Зовите королеву танцпола. Мне это нравится!» Громко закричал ведущий, и толпа вновь загудела. «Валерий! Валерий!» Выпила свой мохито и пошла к сцене. В горле зажгло. Мохито оказался алкогольным. Супер! Конечно, включили музыку, не совсем интересную мне, но я обычно импровизирую, и это нравится присутствующим. Кайл оказался отличным танцором и на балу, и уличных танцах. Он чувствовал музыку, не подчинялся коном, как и я, импровизировал. На куплетах песни мы танцевали по отдельности, демонстрируя самые лучшие навыки, а во время припева объединялись в дуэт. Меня поразило, как с легкостью мы понимаем друг друга и выполняем движения, которые многие пары изучают неделями я никогда не видела в его глазах такого счастья он был здесь и сейчас являлся тем кем хочет быть точно так же я себя ощущала моменты ради которых хочется проживать каждый день и часто они просто обрываются алкоголь в коктейле Дала себе знать, перед глазами поплыло на пару секунд. Но их хватило, чтобы я неудачно приземлилась на правую ногу. Колено пронзило боль, я сжала зубы. Неожиданно Кайл подхватил меня на окончании песни, словно так было задумано. Я сумела скрыть свой промах и не упасть. Ведущий и зрители были вне себя от восторга. «Вот это да! Я не знаю, кто из вас лучший! А ну, скажите мне!» Их крики было не разобрать. Мое имя и псевдоним «Король» перекрывали друг друга. «Невероятно! Вы не можете сделать выбор!» Удивленно воскликнул ведущий. Вы и есть король и королева, которые образуют друг с другом такой гармоничный союз, невероятный дуэт. Мы поклонились толпе, тем самым, показав, что на сегодня все. Мне больно наступать на ногу, но раз я это делать могу, значит все не так плохо. Одной рукой я держалась за Кайла и он провел через толпу к месту, где мы встретились. «Ты как?» — мягко спросил он. «Я не первый раз так приземляюсь. Пройдет, ничего серьезного. Может, я посмотрю?» «Кайл», — весело сказала я, «если бы не этот промах, толпа кричала бы только мое имя». Он вмиг расслабился и заулыбался. Я с этим даже не поспорю, сказал он, и снова я уловила этот счастливый взгляд. На самом деле ты серьезный соперник. Уверена, когда-нибудь обыграешь меня. Ради этого готов каждый день только танцами заниматься. Мы засмеялись, как такое возможно, что рядом с ним... «Всего остального будто не существует, и так не хочется, чтобы этот момент заканчивался». «Может, прогуляемся?» — предложил он, а мне так хотелось согласиться. «Я бы с радостью, но жду знакомую», — сказала я, глубоко сожалея, что этот момент уходит. «Без меня она домой не доберется». В помещении, где находится Эшли, раздались два выстрела. Толпа сначала затихла, а затем побежала к выходу. «Эшли», — произнесла я шепотом, — и побежала к той комнате. Только бы с ней все было хорошо.